Направляемая медитация на отпускание. Позвольте своему вниманию сосредоточиться на дыхании. Не думайте о дыхании, а непосредственно переживайте его по мере того, как оно продолжается само по себе. Позвольте осознанию приблизиться к самому краю ощущения по мере того, как дыхание входит и выходит из ноздри. Пусть осознание станет мягким и открытым. Пусть оно войдет в каждый вдох без малейшего вмешательства. Переживайте естественные волны дыхания, по мере того, как случаются вдохи и выдохи. Не пытайтесь контролировать или менять его. Просто наблюдайте за ним. Откройтесь для того, чтобы пережить каждое мимолетное ощущение, возникающее в процессе дыхания. Мгновение за мгновением. Пусть дыхание дышит себя без комментариев, без каких бы то ни было попыток как-то контролировать его. Позвольте дыханию быть таким, каково оно есть. Если оно глубоко, пусть оно будет глубоким, И если оно поверхностно. Пусть оно будет поверхностным. Позвольте сознанию и встречаться от мгновения к мгновению с каждым вдохом, с каждым выдохом. Пусть ваше дыхание будет полностью естественным и свободным. Ни при каких условиях не задерживайте его умом. Только дыхание, продолжающееся само по себе. Ощущение возникает от мгновения к мгновению в безграничной пространственности осознания. Если вы заметите, что ум пытается придать дыханию форму, контролировать его самым незначительным образом. Просто наблюдайте за его особенностями и позволяйте дыханию спокойно парить. Никакой привязанности, никакого контроля. Полностью отпустите дыхание. Позвольте ему продолжаться самостоятельно. Не вмешивайтесь в тонкий поток. Чистое осознание, широкое как небо, пространственное. Ощущение дыхания возникает и исчезает в этой открытости. Ни к чему привязываться, нечего делать. Только дыхание какое оно есть. Каждый вдох уникален. Ощущения меняются от мгновения к мгновению. Ощущение в теле возникает и исчезает на просторах безграничного сознания. Руки сложены на коленях. Каждое мгновение переживается таким, каково оно есть. Нет необходимости ничего называть. Нет необходимости ничего прерывать. Не называя переживаний, прикасайтесь к ним непосредственно. Переживайте чистое бытие в безбрежности осознания. Ощущение дыхания, ощущение тела, свободное парение. Дыхание не задерживается, мысли о теле не возникают. Просто мгновение переживаний, которые появляются и исчезают в беспредельности. Заметьте, как возникает мысли, комментарии, воспоминания, мышление Каждая мысль есть облачко, проплывающее в безграничном пространстве сознания. Оно существует только мгновение. Оно снова растворяется в потоке. Не нужно контролировать. Один только бесконечный поток изменений. Одно только развитие процесса, от мгновения к мгновению. Мысли мыслят себя. Нечего осуждать. Нечего добавлять. Откажитесь от контроля хотя бы немного. Просто позвольте вещам быть такими, каковы они есть, возникающими из безбрежности бытия и возвращающимися в нее обратно. Отпустите тело. Позвольте ощущениям парить в безграничном пространстве. Откажитесь от ума, от мыслей, от чувств, которые возникают и исчезают. Не за что держаться. Нечего делать, можно только быть. Лёгкость. Откройтесь необозримой беспредельности осознания. Мысли, которыми вы обладаете или за которые вы ответственны, уходят. Мысли, плывущие в уме, как облака, проплывают и исчезают из виду. Мысли обо мне о моём загораются и гаснут. От мгновения к мгновению. Пусть загорается. Пусть гаснут. Некем быть. Нечего делать. Некуда идти. Оставайтесь здесь. Просто присутствуйте. Отпустите тело. Отпустите ум. Переживите бытие, которое развивается само по себе. Без малейшей необходимости помогать или контролировать. Без осуждения. Без вмешательства. Простое бытие. Только поток и перемены. Будьте безмолвны и И знайте. Раз и навсегда полностью откажитесь от контроля. Отпустите страх и сомнения. Позвольте каждой мысли парить в ее собственной природе. Растворитесь в бесконечном пространстве сознания. Нет тела. Не ума, только мысль, только чувства, только о ощущение, облака, плывущие в пространстве. Мгновение мысли, Мгновение слуха, Мгновение воспоминания, Мгновение страха, как волны мгновения возникают одно за другим и возвращаются обратно в океан бытия, в безбрежность нашей подлинной природы. Некому быть, нечего делать. Позвольте каждому мгновению быть таким, каково оно есть. Никакого сопротивления нигде. Позвольте ветру дуть прямо сквозь себя. Некому быть только тому, что есть. Это во мгновение достаточно. Некуда идти только сейчас, только здесь. Нечего делать, только быть. Быть. Не привязываясь ни к чему, мы одновременно пребываем везде.